Мужики, их человек 15, бросились от Долгополова в рассыпную. В Барском доме и около поднялась суматоха. Послышались крикливые, перепуганные голоса. Втекай, братцы, догулялись, солдатня пришла. Пропали, батюшка-то береги. Где батюшка? Вавило, Митька, тройку, тройку царскую сюда. пали из пушки, ой, господи, Христе. От сильного волнения сердце долгополого остановилось. Он закрыл глаза и повалился на землю. Кругом всё крутилось как в вихре. С колокольни неслись заполошные звуки набата. Взад вперёд бестолково скакали на клячах, неумело встряхивая локтями, трезвые и пьяные мужики. Месник хряпов, сорвав с груди кресты и звёзды, охы и кряхтя, залезал с какой-то бабой в барскую пролёдку. Всем бикетчикам головы долой, свирепо орал он, стреляя из пистолета в воздух. Так-то и не караулил императора Окружают. Казаки окружают солдатня, голдели с колокольне: "Огородыми, огородами, в лесок беги!" будоражили воздух раздёрнутые голоса. Десятками, сотнями устремлялись спасаться в ближайший лесок, кой как вооружённые люди из хряповской ватаги. Стыльба и воинственные крики раздавались уже со всех сторон. Слепая чёрная собака, сидя на перекрёстке и задрав кверху морду, жутко выла. Стайками носились возле крыш быстрые стрижи, со свистом рассекая тугими крыльями вечерний тихий воздух. Длительный обморок долгополого кончился, кончилась и уличная суматоха. Наступали прохладные сумерки.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 Другой половину, согнувшись, вылил на полу плюшивую свою голову, чтобы освежить горящий мозг и привести в порядок взбудораженные мысли. И быть может, впервые в жизни его хватило высокое человеческое чувство благодарности. Он взглянул в лицо стоявшего перед ним офицера, вмиг залился слезами, повалился ему в ноги. Ваше благородие, Спаситель мой, от неминучей смерти избавили меня, выскуливал Долгополов, заикаясь, и лицо его как-то просветлело, и слёзы капали из глаз его. Кто вы такой? И как очутились здесь? спросил загорелый со строгим взглядом офицер. От этого отрезвляющего голоса всё благостное из души Долгополова разом схлынуло. Он снова сделался самим собой, как будто и не бывал в зубах у смерти. Прихлюпывая, пофыркивая носом и вытирая голову холщовым фартуком, поданым ему бабой, он, спасая себя, начал выкручиваться перед офицером, стал врать ему о своём несчастном положении. о том, как он скитался по разным городам в поисках беспутного своего сына, уехавшего с товарами ещё по весне из Ржева города и ни весь куда скрывшегося. То ли в юноша спился с кругу, то ли угодил в лапы богамерского разбойника Емельки Пугачёва. А имеется ли у вас паспорт и отпускной билет на проезд? сухо спросил офицер.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 Вытаскивали с чердака и подвалов господского дома, подводили долговолосых лохматых людей, беглых монахов, дичков или бородатых нищебродов, одетых кто во что горазд: в барские халаты, в женские кружевные капоты, в парчёвые душегреи, в рваные пестрорядные портки и растоптанные лаптишки. Какой-то святочный потешный маскарад. привели трёх кричащих в голос плачущих и пьяных баб в кисеенных и муслиновых платьях в кокошниках с самоцветными камениями кого кого тут не было а больше всего господских челядинцев дворни но главный зачинщик мясник хряпов умчался на тройке вороных невообразимый гвалт стоял в воздухе одни молили о пощаде Другие клялись в верности матушке Екатерине. Третьи, наиболее их мёльные, ругали солдата и офицеров, горланили песни, орали: "Не робей, братцы, сей минут батюшка вернётся с воинством своим. Ура третьему императору". Поднялся ветер, зашумела листва. Пыль коричневым вьюном закрутилась на дороге.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 До да принзал наступавшие сумерки, такой заунывный, такой пугающий вой собаки. Ночью прошёл дождь. На утро, чем свет остафий долгополов, правился по холодку вперёд. В его душе снова мир и благодать. Страх смертного часа скользнул над его душой, как тёмный сон. А чего тут слюни-то распускать? Себе дороже, думал он, беспощадно посматривая на созревшие, ожидавшие хозяев нивы. Но хозяев не было. Хозяева разбежались по лесам или устремились за злодеем Хряповым, чтобы под его рукою вершить бессмысленные по своей жестокости дела. «Погоняй, погоняй, паренек!» — покрикивал Долгополов в вознице. «Три копеечки прибавлю тебе». Прошлую ночь Долгополов ночевал в бане вместе со странником Старцем Калистратом. Он и странник, пробирается сиротской дорогой на реку Иргиз, во святые обители всечестного и игумена Филарета. А идет он из-под Макарьева, и на своем пути вот уже четвертого встречает Петра Федоровича. Он и злодеи только пути гадит истинному царю-батюшке, кой по слыху из башки реками подается, печаловался странник Калистрат. Эти ложные, Петры Федоровичи, по его словам, лишь одну свирепость по земле творят, а никакого уряду для крестьянства не делают, грабят, убивают правого и виноватого. Видел он в одном месте семьдесят два человека удавленных, господа и слуги их, попы и крестьяне из упорствующих.